Хорошие новости – плохие новости. Томас размышлял над составленным Миле подробным отчетом о положении дел в резервации. Хорошая новость заключалась в том, думал он, что мы достаточно бедны, чтобы требовать от правительства сохранения и даже улучшения статус-кво. Плохая новость в том, что мы просто бедны. Хорошая новость – округ, штат ы наши соседи в окрестных городах, находящихся за пределами резервации, не хотят, чтобы мы навязались на их шею. Плохая — это происходит не только потому, что мы бедны, мы им не нравимся. Хорошая новость — у нас есть к р ы ш а над головой. Плохая — на 97% они сделаны из столя. Хорошая новость — у нас есть школы. Плохая — очень многие из нас неграмотны. Хорошая новость. Найдено лекарство от последнего поразившего нас бедствия – туберкулеза. Плохая новость. Много родителей умерло, а их дети выросли в школах-интернатах. Хорошая новость. У нас есть этот отчет. Плохая новость. Содержание этого отчета.